куда и когда они ушли, и если ушли не больше десяти лет, воротить их в Ярославль и посажать на покинутые им места. Заместительство, приравненное здесь к сторожильству прямо указывает на круговую поруку, как на источник прикрепления сторожильцев. Наконец, и все тяглые и письменные люди черных властей, записанные в тягло по книгам, признаны были как старожильцы, прикрепленными к своим землям или обществом. В наказе 1610 года Левшину, управителю посадочу Хламы,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 так как прожиточные крестьяне-горланы себя убавливали пашни, с выйти стали жить на пол выйти или на трети, не хотя государевых подать и платить, и, а те свои доли намётывали на молодших людей, а вместо той своей пашни пашут на пустошах и сено косят на пустых долях. То это левшину расследовать —